Глава семнадцатая Утром Лара продолжила игру в молчанку. Нет, она односложно участвовала в обычных домашних разговорах, но на вопросительные взгляды Аси просто отводила глаза в сторону. И она не села читать книжку сразу после завтрака, а занялась чем-то вроде разборки. Заглядывала в шкафы, проводила рукой под стопками постельного белья, Снимала с полок книги и ставила снова, немного меняя их расположение. Посмотрела в буфете с посудой, потрясла стоявшие в дальнем ряду кофейники и молочники, которые почти никогда не использовались. Ася тоже молчала и ждала. Это их общая с сестрой черта. Расскажут о чем-то важном, когда посчитают нужным. Торопить бесполезно. Бабушка ушла за калитку поболтать с соседками. В доме тишину нарушал лишь Петруччо, который, как всегда в моменты спокойствия, затянул свой бесконечный монолог, повторяя по несколько раз те фразы, которые ему особенно нравились. Он восседал на самой нижней толстой палочке из ствола бузины. Рая обычно её игнорировала. Ей больше нравились тонкие жёрдочки, которые она могла полностью обхватить лапками. Лара подошла к клетке. Зелёный попугай замолчал, видно решил, что сейчас у него будет урок русского языка, и приблизился вплотную к прутьям решётки. Что-то здесь не так, подумала Лара, молча осматривая птичий дом. Она огляделась, убедилась, что дверь и окна на веранде закрыты, и выпустила попугая в полетать, а потом начала выдвигать поддон и кормушку. Бабушка сегодня убирала у них в клетке, сказала Ася. Но это и так было ясно. На газете, устилавшей дно, лежал свежий речной песок. Лара сняла газету вместе с песком, перевернула поддон, постучала по нему, потом внимательно осмотрела поилку, представлявшую собой старинную стеклянную рюмочку с ручкой. Что ты ищешь? Ася уже устала удивляться. Тайник, ответила Лара, ничего не объясняя. Ася не стала спрашивать, почему именно в птичьей клетке. Ей пришла в голову одна догадка. С большим трудом Ася вытащила толстую нижнюю ветку, на которой любил проводить время Петрутчу. Вынималась она тяжело, потому что была вставлена в распор, но у Аси получилось. И теперь обе девочки понимали, что старались не зря. Оказалось, что с одной стороны ветки искусно замаскирована затычка. Её почти невозможно разглядеть, когда та стоит на своём месте в клетке, поэтому никто раньше не замечал, что там есть секрет. Затычка никак не поддавалась, пришлось подцепить её пирочинным ножечком. И вот из внутренней пустоты прямо на пол выкатился старинный перстень из светло-жёлтого золота с квадратным голубым камнем. Это то самое кольцо, ахнула Ася. Значит, Маруся сказала правду, медленно произнесла Лара. Она положила перстень обратно в полость толстой палки, плотно закрыла крышку. Девочки приладили ветку на место, и попугай, увидев, что манипуляции с клеткой завершены, забрались в неё и принялись за корм. Какую правду? Лара, рассказывай всё, что узнала, я ничего не понимаю. Перстень же должен быть у Маруси. Откуда он здесь? Лара не отвечала на вопросы прямо. Аська, ты знала, что наша бабушка и Маруся тройурдные сёстры? Поэтому и дом разделён на две части. Так он им достался от их прабабушки, их общей прабабушки. Её звали Ксения. Не знала. Наша бабушка всегда говорила, что Маруся просто соседка и поселилась здесь 40 лет назад. Зачем она скрывала? Сначала здесь жил ещё и Викентий, родной брат Маруси. Это была их общая собственность. Маруся, когда вышла замуж, уехала далеко, не помню в какой город, но потом она вместе с мужем, дядей Володей, вернулась сюда как раз 40 лет назад. И Викентию не осталось здесь места. Он исчез и заодно забрал магический перстень, точнее, стащил. Подожди, Лар, откуда ты знаешь, что он магический? просто дорогой, старинный. И у кого стащил? У Маруси? Ася, ты слушай внимательно. Самое главное, оказывается, наша пра-пра-бабушка Ксения была колдунья, и она передала свою магическую силу вместе с перстнем. Как думаешь, кому? Ну, это мы знаем, Маруси. А вот и нет, нашей бабушке Ане. Получается, настоящая колдунья она. А Маруся, не получив этот дар, от зависти начала делать вид, что умеет выражить, — продолжила свой рассказ Лара. Она мне рассказала, что даже Сюзи украла, чтобы сделать вид, что кошка нашлась в результате ее магических заклинаний. И то же самое с елями и с замками. — Лара, что ты говоришь? Какая из нашей бабушки колдунья? Она научные журналы читает и любит носить джинсы, в отличие от Маруси, которая ходит в длинных старческих платьях. И бабушка никому не причиняет зла. Лара покачала головой. Но Маруся сказала, что не она выткала иголки в нашу дверь, и это скорее всего дело рук бабушки. И про перстень Маруся знала, что он спрятан где-то у нас, и мы его нашли. Получается, что это всё правда. И что теперь делать? Мне страшно. Ася старалась осмыслить услышанное и не показывать, что её тоже охватила тревога. Девочки замолчали. Слышно было только чириканье попугаев. В это время вернулась бабушка. Сёстры настороженно смотрели на неё. Им показалось, что бабушка странно на них взглянула и хотела что-то сказать, но потом, как ни в чём не бывало, занялась своими делами. А девочки, выкатив из сарая велосипеды, поехали к пруду. нужно всё осознать и обсудить. Для начала они решили проследить перемещение перстня во времени и в пространстве. Получалось, что прабабушка Ксения передала его своей правнучке Анне. По словам Марусе Викенте похитил перстень, думая, что это принесёт ему удачу. Но получилось совсем наоборот. Маруся рассказала, что его преследовали беды одна за другой. А началось всё с того, что ему пришлось уехать из родного дома. Те места, куда Викентий переезжал, не улучшали его положения, постоянно случались неприятности. У него не сложилось ни с семьёй, ни с работой, ни с друзьями. Он решил, что всему виной похищенная магическая вещь, и хотел вернуть её хозяйке, чтобы прекратить цепь неудач. В тот самый вечер, 7 лет назад, когда под ёлкой девочки увидели незнакомцев, приехавший на короткое время Викентий рвался поговорить со своей троюрдной сестрой Анной. Маруся его не пускала, говорила, что у той гости, и обещала, что сама передаст перстень Анне на следующий день. Маруся созналась Ларе, что на самом деле и не собиралась ничего отдавать. Там под ёлкой, забрав у Викентия, она положила вещь в карман Но маленькое украшение провалилось в дырку ветхой одежды, и Маруся его больше не видела. Дальше девочки уже знали. Ведь это Ася нашла перстень на следующее утро и закопала сначала в картонной коробочке, а потом уже в жестяной. Они поняли, что бабушке легко было выследить действия маленькой внучки, ведь большая ель как на ладони, если смотреть с их веранды. А вот с Марусиного участка это место не просматривалось. И уж когда все разъехались после лета, бабушка откопала перстень и с тех пор держала у себя. Самое интересное заключалось в том, что жестяную коробочку из-под кофе бабушка, вероятно, оставила под деревом. А Маруся, которая часто там шариала, нашла и взяла себе, просто для хозяйственных нужд. О том, что перстень побывал в этой коробке, она узнала только от Лары. И выяснилось это в их вчерашнем разговоре, когда Лара показала ей фото полок её же собственного сарая. Лара удивилась такому совпадению. Маруся, даже не догадываясь, что перстень побывал в коробке, положила туда письмо и фотографию Викентия и хранила в сарае. А может быть, коробка тоже стала на время магической? Иначе откуда такое стечение обстоятельств? А зачем Маруся решила всё это тебе рассказать? И почему именно тебе? Что у неё за особое отношение? спросила Ася. Мне тоже стало интересно, я спросила. Маруся сказала, если бы магией владела она, то передала бы эту силу мне. А так, как она у бабушки, Маруся уверена, что она передаст тебе, как более смелой и уверенной. Что за чушь, какая магия в конце 20 века? Я всё равно не верю в эти сказки. Ося хотела это сказать бодро, но у неё не очень получилось. А знаешь, без разговора с бабушкой мы не обойдёмся. Лучше всё выяснить у неё. В конце концов, она мама наших мам и никогда нам не вредила, наоборот. Лара снова села на велосипед. Поехали домой и всё выясним. Когда девочки мчались по посёлку, они уже ничего не обсуждали. им просто хотелось узнать поскорее всю правду и уже не было страшно